Глава 7 Тело встало в позицию само. Эта мысль была мимолетной, потому что в тот же момент сталь клинка Рихторовича сверкнула на солнце. Пускай я никогда не брал в руки холодного оружия, на тело Громова, его мышечная память, помнила основы. Следующий миг он уже был рядом. Его выпад был молниеносным и точно нацеленным прямо мне в грудь. Я не успел ни подумать, ни испугаться. Рукодернулась инстинктивно, и рапира отбила удар в сторону. Звон стали разорвал тишину. Отдача от ударов пошла по всему предплечью. Заставив мышцы болезненно сжаться, не давая себе ни секунды на передышку, я неумелым уворотом отскочил на шаг, разрывая дистанцию. «Неплохо!» — выкрикнул Феликс Рихторович, и в его голосе не было ни капли злости, лишь азарт человека, который только-только входит в раж. Он не стал ждать, тут же делая очередной выпад. И началось. Адреналин ударил по вискам, заставив сердце колотиться с такой силой, что казалось, оно вот-вот пробьет ребра. Мир сузился до одной точки, до острого кончика его рапиры, который плясал передо мной, выписывая в воздухе смертоносные узоры. Он не атаковал всерьез, я это понимал. Он играл, прощупывая мою оборону, заставляя меня двигаться и реагировать. «Да, я понимал, что это оружие тренировочное, и никакого вреда мне, кроме болезненного удара и последующих синяков, не будет, но, тем не менее, я отбивался как мог. Его клинок мелькал то справа, то слева. Удар! Ещё удар! Я отбивался неуклюже, мои парирования были рваными и запоздалыми. Каждый раз, когда наши клинки встречались, вибрация отдавалась болью в запястье и локте». Мышцы плеча, непривыкшие к такой нагрузке, горели огнем, жилы на предплечье натянулись, как струны, готовые вот-вот лопнуть. Я отступал. Шаг, еще шаг. Ноги двигались сами, но делали это криво и неуверенно. Я спотыкался, терял равновесие, но каким-то чудом умудрялся продолжать стоять на ногах. Это было захватывающе. Пускай мне и было трудно, но я втянулся и отбивался, не глядя на то, что противник был явно опытнее и куда умели. Мой разум человека с медицинским образованием фиксировал запредельную нагрузку на сердце и горящие от недостатка кислорода легкие. Но впервые за долгое время я чувствовал себя не наблюдателем, а участником. Тело, ведомое давно забытыми воспоминаниями, двигалось, парировало, отступало. Я был с ним един. Каждый удар, каждый звон стали, каждая капля пота, стекающая по виску. Все это было по-настоящему живо и невероятно увлекательно. Рубашка Пола промокла насквозь и липла к спине. Дыхание сбилось, превратившись в хриплые рваные вздохи. Я задыхался, но он не давал мне ни секунды передышки. Алекс Рихтерович сменил тактику. Вместо коротких выпадов последовала серия быстрых секущих ударов. Его клинок свистел в воздухе, заставляя меня то уворачиваться, то подставлять свою рапиру под удары. Звон, звон, звон. Я уже не пытался парировать технично, я просто отмахивался, как от стаи разъярённых ос, надеявшись лишь на удачу и рефлексы. И в какой-то момент, после очередной моей неуклюжей защиты, он оставил брешь. Я увидел это на долю секунды после широкого замаха, его бок оказался открыт, но я не успел». Пока я соображал, что делать, он уже вернулся в стойку, его клинок снова был направлен мне в горло. Он играл. Он мог закончить этот поединок в любую секунду, но продолжал забавляться, наблюдая, как я мокрый, задыхающийся, но настырный, Хе -хе -хе, продолжаю обороняться. И тут он пошел в атаку всерьез. Это был косой, мощный удар сверху вниз, нацеленный мне в левое плечо. Я понял, что отбить его не смогу, сил в руке почти не осталось. И тогда я снова двинулся на чистых рефлексах и мышечной памяти этого тела. Вместо того, чтобы отступать или парировать, я резко согнув колени, пригнулся, уходя под его удар. Я почувствовал, как его клинок со свистом пронесся в сантиметре над моей головой. Тот же миг, не разгибаясь, я развернулся на пятках. В голове пронеслось короткое воспоминание. Смех, блеск шпак на тренировке и голос друга из столицы, который показывал Громову этот подлый трюк. Я попытался повторить его, ткнуть Рихторовича Эфесом Рапиры в основание позвоночника. Грязный прием, хотя и не такой грязный, как удар в пах. «Почти!» «Самый последний момент, когда победа, пусть и такая жалкая, была уже почти в руках, ноги прядали меня». Левая запуталась в правой, тело, измотанное до предела, отказалось выполнять сложный разворот. Потеряв равновесие, я нелепо взмахнув руками, с глухим стуком сел на задницу, роняя рапиру на каменные плиты. Рихторович мгновенно развернулся и наставил шпагу в мою сторону, не давая мне ни шанса подняться. Я сидел, тяжело дыша, смотрел снизу вверх на кончик его рапиры, застывшей в паре сантиметров от моей груди. «Тоше!» — задорно воскликнул он. С его лица исчезла хищная сосредоточенность, сменившись довольной, почти мальчишеской улыбкой. Он опустил оружие, сделал шаг и подал мне руку, помогая подняться. Я принял его руку и поднялся с земли. Хватка у Рихторовича была стальной. Я увидел капельки пота на его загорелом лбу и широкую довольную улыбку. «Отлично!» — он передал рапиру подошедшему помощнику и хлопнул меня по плечу. «Ну как отлично? Отвратительно на самом деле — сказал я, хохотнув. «Очень воодушевляет!» «Пойдем, есть о чем поговорить!» Феликс Рихтрович проводил нашу троицу в притемненную альтанку, витую плющом, где нам тут же принесли высокие бокалы с лимонадом и льдом. С моря дул приятный ветерок, принося с собой запах соли. Он сел напротив и сначала обратился к Лидии. «Лидия, как поживаешь? Как родители?» «Благодарю вас, Феликс Рихтрович, все в порядке?» — вежливо ответила она. «Помню, как раньше мы с тобой занимались. Ты еще совсем девчонкой была? Но сейчас вот. Ого, какая красавица!» Лидия прикрыла глаза и благодарно кивнула. «Спасибо на добром слове, Феликс Рихторович. Как сами поживаете?» «Да потихоньку, как видишь. Слушай, сразу вопрос», — сказал он, не церемонясь. «А почему ты сама не взялась подучить своего приятеля?» «Эликс Рихтрович, у меня нет такого опыта обучения, как у вас». «Возможно, это и было правдой, но тот факт, что Лидия раньше занималась фехтованием, у меня до сих пор не укладывался в голове. Но основная причина, по которой Лидия не могла меня обучить, это то, что любое действие, которое может причинить мне вред, вызывало бы у нее боль». «Может и так, но для базы этого хватило бы однозначно, а уж затем можно было бы прийти ко мне». Лидия виновато пожала плечами и едва заметно улыбнулась, на что Рихторович вздохнул, а затем он повернулся ко мне, и его взгляд стал серьезным и оценивающим. «Итак, господин Громов, начнем с хорошего. У вас есть базовое понимание стойки и техники. Очень-очень старые, ржавые, но они есть. «На этом хорошее заканчивается». Он сделал глоток. «Они в очень запущенном состоянии. Вы постоянно теряетесь в распределении веса, переносите его не на ту ногу. Ваши парирования рваные инстинктивны. Вы отбиваете удар силы, а не уводите клинок. А про то, чтобы сделать банальный репост... Я вам раз намеренно открывался, но вы об этом даже не подумали». Про контратаку, чтобы прервать мой намеренно затянутый замах и заставить меня обороняться, я вообще молчу?» «Репост». В голове мгновенно вспыхнуло воспоминание. Ответный укол по противнику сразу после парирования. Он откинулся на спинку плетеного кресла. «И тот ваш финт в конце!» «Ой!» Он усмехнулся. «Подлый прием!» В спортивном фехтовании за такое дисквалифицируют и смотрят с презрением. Но, как говорится, если стоит вопрос жизни и смерти, а не очков на турнире, то может сгодиться. Только над техникой его исполнения тоже надо поработать, чтобы не оказаться на заднице в самый ответственный момент. «Это я уже понял», — я кивнул. «Ну что скажете, возьмётесь меня тренировать?» Рихторович молчал, наверное, с полминуты. Он, не отрываясь, рассматривал меня, и в его взгляде не было ни насмешки, ни осуждения, лишь профессиональный анализ. Наконец он сделал глоток и поставил бокал на стол. «Прежде чем я отвечу, скажите, господин Громов, зачем вам это? Месяц — это срок для отчаявшихся. Что у вас случилось?» Я коротко, без лишних эмоций, пересказал ему события того вечера. Прием, пьяный Орлов, публичное оскорбление моих спутниц брошенный вызов. Рихторович слушал задумчиво, потирая подбородок. Когда я закончил, он нахмурился и тут же его словно осенило. «Погодите, Корнер, Орлов, а не вы ли тот самый человек, о котором он последние два года гутарит во всех кабаках, где надирается до поросячьего визга?» «Понятия не имею», — сказал я. «Я ж с ним не надираюсь по тем самым кабакам». «Тот, который его сестру, как говорят, поматросил и бросил». «Но было дело», — сказал я без лишнего стеснения. «Раз оно было, то и скрывать нечего в данной ситуации. Мне нужен был преподаватель, так что я собирался завоевать его доверие всеми возможными способами. И, как мне казалось, примотая открытость, играли первостепенную роль». Не то чтобы даже поматросил, Феликс Рихторович. Вы мужчина, сами знаете, как оно бывает. Он понимающе покивал. И в самом деле не в пятнадцатом веке живем. Люди свободные. Но за то, что он девушек оскорбил так грязно, хм, это весомая причина. Хотя и вы, Виктор, тот еще негодяй. Не скажу, что я люблю сплетни или слушаю россказни, но про вас в городе не говорит только ленивый. «Не без этого», — согласился я. «Так что, каково ваше итоговое слово?» «Вы должны понимать, Виктор, во что вы ввязались. Дмитрий, может, и вечно пьяный болван, но он очень-очень умелый фехтовальщик. Мы с ним учились у одного мастера, пусть и в разные годы, у старика Леблана. А это о многом говорит в кругах фехтовальщиков» конечно сам орлов мне даже сейчас в мои годы в подметке не годится сказал он с легкой пренебрежительной усмешкой но и считать его алкоголиком который пропил все свои науки фатальная ошибка рефлексы у него в крови он вас на них в миг прирежет если допустите хоть одну ошибку он выдержал напыщенную паузу в целом идет «Три раза в неделю. Понедельник, среда, пятница». «Время?» — уточнил я. «У меня еще работа, к сожалению». «Или к счастью». «До которого часа вы работаете?» — уточнил он. «До восемнадцати». «В девятнадцать тридцать. У меня. И без опозданий, как и прежде». Сказал он уверенным тоном. «А иначе буду наказывать». «Как?» — поинтересовался я с нотками веселья в голосе. Он сделал очень суровое лицо, хотя было видно, что он тоже забавляется. «Больно. Очень больно, господин корнер «Что ж, на этом, думаю, все», — сказал Феликс Рихторович, поднимаясь с места. Мы устали следом. Он лично проводил нас через весь дом к выходу. У массивных дверей он повернулся ко мне и протянул руку. Мы обменялись крепким деловым рукопожатием. «До понедельника, Виктор». Затем он шагнул к Лидии и, тепло улыбнувшись, заключил ее в короткие, почти отцовские объятия. «Береги себя, девочка!» «Я впервые в жизни увидел на лице Лидии такое теплое девичье смущение хе Я аж удивился!» Наконец он учтиво пожал руку Алисе. «Госпожа Бенуа был рад знакомству. Искренне раздосадован, что нам не удалось пообщаться подольше, но, смею предположить, еще будет время». Алиса покачала руку мужчины. «Это взаимно, Феликс Викторович. Тоже на это надеюсь». «До понедельника, Виктор». После этого мы попрощались и выехали из роскошного имения, оставляя за спиной запах моря и утихший звон сталии. Седан плавно катил по прибрежному шоссе, солнце клонилось к закату, его последние лучи окрашивали море в расплавленное золото. В салоне стояла тишина, я нарушил ее первым. «Лидия», — сказал я, не отрывая взгляда от дороги, — «почему ты не рассказала, что занималась фехтованием?» Она повернула голову от окна, и ее лицо было беспристрастным. «Собственно, ты не спрашивал, зачем мне было что-то рассказывать?» — ответила она. «Справедливое замечание», — согласился я. Я снова замолчал, но в голове прокручивал этот гипотетический сценарий. «Что, если бы я знал об этом раньше? Мог ли я попросить ее о помощи?» Ответ был очевиден. «Нет. Даже если бы она, переступив через свою ненависть, согласилась, у нас бы ровным счетом ничего не вышло». Проклятие Это невидимая связь, что не давала им причинить мне вред!» Как бы она могла меня тренировать? Любая попытка нанести учебный удар, любое более-менее жесткое исправление моей стойки было бы воспринято магией как акт агрессии. Это причинило бы ей боль, тренировка превратилась бы в пытку. Да и чисто логически учиться у женщины, которая убеждена, что ты виновен в смерти ее жениха». «Абсурд. Так что даже если бы мы и выяснили ранее о том, что Лидия умеет фехтовать, то ничего бы, к сожалению, не вышло». Алиса с заднего сиденья наклонилась вперед, просунув голову между нашими креслами. «А по-моему, ты неплохо держался для первого раза», — сказала она. В ее голосе слышалось неподдельное удивление, смешанное с ноткой уважения, которое она, кажется, и сама не ожидала от себя почувствовать. «В целом, да. Да-да, я согласна», — отозвалась Лидия, не поворачивая головой от окна. «Рефлексы есть, и они работают. Но при первом серьезном бою ты бы, как в шахматах, проиграл за три хода. Твоя защита хаотична, а о нападении ты вовсе не думаешь. Тебе предстоит еще очень много вспомнить и не менее много выучить, чтобы просто выжить в поединке с Орловым». «Меня это ни капли не смущает», — ответил я, чувствую как упрямство унаследованное то ли от Громова, то ли от самого себя крепнет внутри. «Я готов к этому. Остается только правильно распределить нагрузку и заняться фехтованием». Мы остановились на перекрестке, я, пользуюсь моментом, достал телефон и открыл чат с Елизаветой. Мои сообщения висели непрочитанными. На ее значке «Онлайн» было видно, что последний раз она заходила в сеть в 4.17 утра. Тогда же, когда я отправила свое последнее гневное сообщение прямо перед уходом из моего дома. Мы добрались домой. Девушки, уже не сговариваясь, вышли из машины направились на кухню, чтобы заняться ужином. Их тихие голоса и легкое звяканье посуды стали фоном. Я же, оставив их, поднялся к себе в комнату. Первым делом, сев на край кровати, я набрал номер Лизы. Длинные равнодушные гудки тянулись, казалось, целую вечность. Наконец они сменились холодным механическим голосом автоответчика. Лизавета не отвечала. Для современного человека, особенно для девушки ее возраста, это было довольно нетипично. За последние сутки она не выходила в сеть, не отвечала на звонки. В эпоху постоянной связи такое поведение выглядело странно. Хотя, это женщина. Ревность в подобной ситуации совершенно естественное чувство. Что ж, надеюсь, у нее все нормально, и таким образом она до понедельника просто объявила мне бойкот. Тогда в понедельник и объяснимся. Я со вздохом убрал телефон. Мой взгляд упал на гримуар, неподвижно лежащий на тумбочке. «Я вернулся», — сказал я в тишину комнаты. «Я уже догадался», — раздался в ответ знакомый безэмоциональный голос. «Хорошо, давай еще раз для ясности», — сказал я, усаживаясь в кресло поудобнее. «Договор между тобой и этим телом. Он все еще в силе?» «Все верно», — ответил гримуар. «Договор скреплен кровью этого тела. Мои обязательства в силе подселенец». Я удовлетворенно кивнул. «Отлично. Тогда объясни мне, что это за магическая связь, которая возникла между мною, Лидией и Алисой? Как она работает? И что самое главное, как от нее?» Телефон, лежащий на кровати, резко зазвонил, обрывая меня на полусловие. Я посмотрел на экран. Номер был неопределенным. Я нахмурился и несколько секунд смотрел на экран. «Погоди», — сказал я книги и, подойдя к кровати, взял телефон. Я смахнул зеленый кружочек, отвечая на звонок. «Алло!» «Твоя телка у нас!» Раздался в трубке грубый, незнакомый мужской голос.